Часть 2. Сыщики и убийцы. Глава 9. 1. Около десяти сорока пяти вечера, в ночь на 4 декабря 1978 года, вскоре после выхода плейбоя со статьей про Клаудию, водитель новенького синего автомобиля припарковался на Эквайрус-стрит между проспектом Эквайрус, Ливингстона и Колледж-авеню на западе Колумбуса. Он погасил фары, натянул лыжную маску и достал из кожаной сумки пистолет с глушителем. Выйдя из машины, застегнул парку с капюшоном, быстрыми шагами пересек улицу и затаился между гаражами. Джозеф Энник, пятидесяти шести лет от Руду, Помощник начальника управления генерала Дютанской службы американского легиона около полуночи подъехал на бежевой машине к своему гаражу, однако развернулся крайне неудачно. Ему пришлось сделать ещё один круг. Потом минут 10 он сидел в салоне, пока двигатель работал в холостую, чтобы зарядить аккумулятор. Энник родился в Кливленде. Но почти всё детство и юность прожил в Колумбусе. Принял участие в боях Второй мировой, будучи закалённым холостяком и славясь тихим нравом, в американском легионе он успел дослужиться до поста исполнительного директора, отвечая за совместные проекты с властями штата Айова и социальные мероприятия. Когда Энник заглушил двигатель и вышел Из-за гаражей выскочил мужчина в лыжной маске и выпустил разом девять пуль. Пять из них угодили в Аннита. Опустошив обоему, убийца прикрыл ворота гаража, вытащил из сумки фонарик и обыскал покойника. В заднем кармане он нашёл бумажник, в котором лежали 300 долларов, кредитные карты и водительские права. Крючок мужчина сунул в карман, а с Энника стащил брюки, проверяя, нет ли на том поясе с деньгами. Ничего не обнаружив, поднял ключи от машины и заглянул в багажник. Там было лишь сине-зелёное одеяло и запасное колесо. Затем убийца открыл ворота, вышел и запер их за собой, подошёл к своей машине и уехал. Сестра Энника Знаю, что он в тот вечер навещал приятеля на севере Колумбуса, ждала его к половине двенадцатой ночи. Когда часы пробили четверть второго, она занервничала, отправилась на поиски. Дошла до гаражей в соседнем квартале и с ужасом увидела распростёртое на земле тело. Детективы опускали о кругу и выяснили, что Энника Последний раз видели живым в соседнем продуктовом магазине, где тот после одиннадцати покупал печенье. Поскольку при покойном не нашли кошелька, то решили, что мотивом убийства послужило ограбление. В груди у Энника зияли пять отверстий от пуль двадцать второго калибра. Однако полицейские сообщили газетчикам, что нет никаких оснований полагать, будто эта смерть имеет какое-то отношение к убийцам. с 22-м калибром. 2. Через 5 дней в субботу вечером 9 декабря 1978 года молодая супружеская чета отправилась за рождественскими покупками в универмаг Вулко, расположенный в Колумбийском Южном торговом центре. Когда мужчина с козлиной бородкой в очках с чёрной оправой протянул cashier'ше, её звали Шэрил Ян, кредитку, то обнаружилось, что она числится в списке украденных карт. Кассир подала соответствующий знак старшему менеджеру, Дженнет Бартон, и та на всякий случай уточнила информацию в кредитном отделе визы. Эта карта частенько сбоит, нетерпеливо сказал мужчина, предложив в итоге расплатиться наличными. Наверное, вообще сдам её в банк. — Подождите, пожалуйста, — попросила Бартон. — Я попробую пробить еще раз. Спутница покупателя тем временем скрылась в глубине магазина, и мужчина, замешкавшись на секунду, словно бы не зная, что ему делать, последовал за ней, оставив злополучную кредитку на кассе. Кассир, заметив, что они идут к выходу, позвала младшего менеджера Джеффа Словака и, И он выбежал вслед за покупателями на стоянку, перехватив их в тот самый момент, когда они уже садились в Крайслер. Мужчина, спокойный и даже робкий на вид, сперва отказался идти обратно в магазин, но когда вызвали дежурного полицейского из Колумбуса, передумал. Женщина села в автомобиль и уехала. В офисе Вулко мужчина по просьбе полицейского отдал ему карточку социального страхования, кредитку для заправки от Standard Oil и членский билет Синего креста. Все документы были выписаны на имя Джозефа Энника. Кроме того, при себе у незадачливого покупателя нашлась ещё одна карточка соцстрахования на имя Эдварда Груммана. В итоге его арестовали за попытку использования краденной кредитной карты и доставили в центральный полицейский участок города Колумбус для допроса. В 8 часов вечера 9 декабря в детективном бюро, расположенном на третьем этаже полицейского управления, задержанный по имени Гарри Джеймс Левингдон поступил в распоряжение Джерри Макменними. блестящего, но вполне ещё молодого на вид детектива из отдела убийств, который зачитал задержанному его права. Левингдон подписал бланк, где отказывался от права хранить молчание и говорить только в присутствии адвоката. Сразу заподозрив неладное, МакМэни решил не сообщать, что он из отдела убийств, а сделал вид, будто его интересует только мошенничество с кредитной картой. При себе у детектива имелся маленький диктофон, поэтому первый допрос Левингдона был записан на плёнку. Отвечая на вопросы Макменми, Левингдон поведал, что ему 38 лет, и он работает техническим специалистом в компании Rockwell. Прежде жил в Колумбусе, а 8 месяцев назад, после женитьбы, переехал на East Main Street. Кирк Керсвилл, штат Огайо. Женат около года. Супругу зовут Делайн. До свадьбы жил вместе с матерью. Судя по полицейским отчётам, в молодости его несколько раз арестовывали за мелкое воровство, незаконное владение средствами неправомерного доступа, скрытое ношение оружия и непристойное поведение. Однако до тюрьмы дело никогда не доходило. Вопрос о том, платил ли он ещё где-нибудь картой Энника, Левингдон признался, что использовал её в Ринке и Онтарио, а в Вулко хотел купить игрушки к детям супруги. Когда его спросили, как к нему попала карта, ответил, что нашёл её на кануне, когда остановился на трассе сменить пробитое колесо и увидел документы в траве на обочине. — Какая была погода, — уточнил Макменними, — сухо и ветрено. — Не совсем так, Гарри. Вы же не против, если я буду звать вас по имени? — Я точно помню, что последние дни лили дожди. Макменними потянулся за бумажником Левингдона, который лежал между ними на столе. — Еще какие-нибудь документы на имя Энника у вас есть? Можно я сам посмотрю? — Я не знаю. Левингдон пожал плечами. Не стесняйтесь. Порывшись в бумажнике, дедуктив не нашёл чужих карточек, зато с удивлением обнаружил счёт из оружейного магазина в Нью-Йорке на самозарядный штурм-ругер 22-го калибра и боеприпасы к нему. Счёт был выписан на имя Делайн Ли Грумман. "Гэри, а это откуда?" Тот глянул на квитанцию, поднял глаза и, откинувшись на спинку стула, беспомощно развёл руками. Жена купила мне на день рождения. Макмэними позвонил своему напарнику, детективу Чарльзу Сэму Уолмдорфу и рассказал новости. Дожидаясь Сэма, он спросил Левингдана: "Зачем тот вообще решил купить грушки по чужой карте?" Хотел сделать детям хорошие подарки на Рождество. — У вас их трое, да? — Ага, славные парнишки, подумываю, усыновить. Когда напарник прибыл, Мак Менеми снова по велению интуиции решил спровоцировать Левингдона. Он сообщил, что владельца карты Джозефа Энника нашли возле гаражей со спущенными штанами. Наверное, его хотели изнасиловать. Левингдон вспыхнул. Смирный очкарик впервые проявил эмоции. — Эй, я вам не гомик, все было совсем не так. — Тогда рассказывайте, как именно было. И тот признался в убийстве Джозефа Энника. По его словам, он давно наблюдал за окрестностями и знал, что Энник приезжает между одиннадцатью и половиной двенадцатого ночи. Поэтому Левингдон припарковался неподалеку и стал ждать за углом. Ярко горел уличный фонарь, заливая светом весь переулок. Левингдон подумывал разбить его, но не стал. Макменеми не верил своей удаче. Он легко, буквально в два счета, раскрыл дело об убийстве. — И вы не боялись, что кто-нибудь услышит по льбу? — Нет, у меня был глушитель, я сам его смастерил. Поэтому выстрелы звучали очень тихо. Когда Гэри закончил описывать убийство Энника, он обменими переглянулся с Вонндорфом и решил проверить очередную догадку. "Знаете, Гэри, вот ещё что странно. У вас был пистолет 22-го калибра. Может, вы что-то знаете про убийц с 22-м калибром?" Гэри откинулся на спинку стула. уставился в потолок и медленно облизал губы, словно те вдруг пересохли, затем произнёс: "А вы умнее, чем кажетесь". "Серьёзно?" с насмешкой спросил Макменни. "Ладно, это же очевидно, что вы им подражаете. Вот и взяли ствол такого же калибра". Гэри улыбнулся. "Уже теплей. Эй, хватит юлить. Говорите прямо. Вы знаете, кто они такие? Не хочу устраивать цирк раньше времени. Послушайте, Гэри, начал в Оммельдорф. Мы ищем Люгер 22 калибра. Вам что-нибудь известно? У меня был совсем другой пистолет. Макменеми встрепенулся. Ругер двадцать второго калибра на самом деле мало чем отличался от Люгера, и если Левингдон так уверенно говорит о разнице между ними, значит, он должен очень хорошо разбираться в оружии, которое разыскивает полиция трех округов. — И где нам искать Ругер, из которого застрелили Энника? — спросил Макменеми. Повесла долгая пауза, словно Левенгдон что-то для себя решал. Наконец он пожал плечами. У меня дома в кожаной сумке, которая в шкафу в прихожей. Там же лежит бумажник Энника и его водительские права. Остаток денег там в баксев 50 примерно, на полке в спальне. А где остальные деньги, спросил Вомэлдорф. Тот вздохнул, Потратил 59 долларов отдал за бензин, остальное счета оплатил. Ясно кивнул Вомэлдорф. Ещё оружие есть? Когда будете обыскивать дом, найдёте три пистолета 22-го калибра, Гленфилд, дробовик 410-го калибра и Винчестер 30-го. Левенгдон смущённо улыбнулся. Стены можете не ломать. В подвале есть мастерская, слева ящик. Как спуститесь, сразу посмотрите налево и вниз. Там найдете еще два тридцать восьмых. В девять вечера Мак Менеми зашел в соседнее помещение, отдел убийств, и позвонил домой своему начальнику, сержанту Билли Стекману. — Послушайте, у нас в участке сидит один парень по имени Гэри Левингдон, — Он признался в убийстве Энника, и при нем нашлась квитанция на покупку самозарядного Ругера двадцать второго калибра. Хотелось бы получить ордер на обыск его дома в округе Ликкинг, а значит, нужна ваша помощь. — Хорошо, — сказал Стэкман. — Дайте мне полчаса. Я все решу. Макменеми вернулся в комнату для допросов. — Гарри, хочу уточнить еще разок, — спросил он. Всё с той же усмешкой, потому что не верил, будто Левингдон замешан в чём-то ещё помимо убийства Энника. Вы всё-таки имеете какое-то отношение к убийцам с 22-м калибром. Тот застенчиво улыбнулся и снова облизнул губы. Просто найдите оружие, когда найдёте, тогда и поговорим. Около половины одиннадцатого в участок прибыл Стекман и Макмэни. рассказал, что они выяснили. Гэри Левингдон не только признался в убийстве Энника, но и не отрицал свою причастность к убийцам с 22-м калибром. Хорошо, покивал Стакман. Позвоните бобу Каппу и Кларинсу Сорролу, пусть подъедут. Затем он связался с департаментом шерифа округа Ликинд и попросил лейтенанта Полла Шорта о содействии. Часов в ночи 10 декабря Гэри Левингдон заковали в наручники и отправили в окружную тюрьму Франклина. Напоследок он взглянул на Макмэни и свой мельдорф, обвёл пальцем циферблат своих наручных часов и улыбнулся. Жаль не высплюсь, разве что часа полтора подреблю. Потому что в именут за 20 доберётесь до Кирккерсвилла. Еще минут сорок пять ведет на поиски оружия, ну и еще двадцать на обратную дорогу. А потом вы наверняка захотите со мной поговорить. Когда Левингдона увели, Стэкман вместе с детективом Стивом Мартином из управления шерифа округа Франклин и несколькими полицейскими из городского отдела поехали в Киркерсвилл. Лейтенант Пол Шорт... Начальник сыскного отдела департамента шериф округа Ликкинг встретил их на Ист-Мейн-стрит, прямо возле белокаменного дома Гэри Левингдона. Позади дома находился обрыв. Двор был забит всяческим хламом. Свет на веранде не горел, при словутова Крайслера не видать. Стакман поднялся по ступеням на крыльцо и постучал. Ему не ответили. И тогда он отправил детективов Уолмдорфа и Айзеля вместе с лейтенантом Шортом к судье в соседний Нью-Йорк за ордером на обыск, а сам со остальными уселся ждать их возвращения. Дожидаясь ордера, Стакман просмотрел список оружия, которое, по словам Гэри Левингдона, им предстояло найти в доме. Особенно сержанта заинтересовал Ругер, якобы подаренный женой ей на день рождения. Из него застрелили Энника. Квитанция была выписана на имя Делайн Ли Грумман, от чего-то ужасно знакомое. Стекман поискал его в своих записях и вдруг понял, что в своё время они упустили очень важного информатора. Обарвали тонкую ниточку, потеряли ключевую зацепку, которая давно могла вывести их на преступников. Интересно, что скажет лейтенант Пол Шорт, когда узнает, что уже допрашивал жену Гэри Левингодона, которая полгода назад, 18 июля, представилась именем Ди Груммен, но её показания не воспринял всерьёз. Стэкман даже вспомнил, как Шорт прошлым летом сообщал ему о той дамочке, однако представил все так, будто та в пылу семейной ссоры просто решила насолить обидчику. Она якобы заявила Шорту, а за месяц до того шефу полиции Киркерсвилла, что ее деверь, Таддеус Чарльз Левингдон, и есть тот самый убийца с двадцать вторым калибром. Стэкман предложил самому с ней поговорить, но Шорт отказался, мол, она не доверяет полиции Колумбуса и будет общаться только с детективами из округа Ликинг. Стэкман попросил держать его в курсе дела, но, если верить по меткам, ничего нового ему не сообщали. А теперь они ждали ордер на обыск в ее доме, где, возможно, хранилось орудие преступления. впрочем, Пол Шорт, пожалуй, ни в чем не виноват. Ошибиться на его месте мог каждый. Что толку теперь жалеть о случившемся? Три. Айзелю и Уомелдорфу удалось раздобыть ордер у судьи в Нью-Арке лишь к шести часам утра. Вместе с лейтенантом Шортом они выдвинулись обратно в Киркерсвилл. По дороге Шорт выслушал рассказ Уомелдорфа о том, Как в бумажнике Гэри Левингдона обнаружилась квитанция на Ругер двадцать второго калибра. Едва тот упомянул имя супруги Гэри Левингдона, Делайн Ли Грумман, Шорт немедленно ее вспомнил. Это случилось восемнадцатого июля, под конец дня. Ди Грумман вошла в управление шерифа округа Ликинг и попросила встречи с начальником полиции. Посетительница вела себя нервно и суетливо. Под спутанными тёмными волосами сверкали чёрные глаза. Губы она сжимала так плотно, что отчётливо выделялась горбинка на носу, видимо, когда-то сломанном. Шорт пригласил её к себе в кабинет, предложил сесть и включил диктофон. Делайн примостилась на самый край шезлонга и поглубже закуталась в белый кардиган, облепивший пышную грудь. В полиции Киркерсвилла уже зафиксировали ее показания. Грумман обвиняла Деверя в том, что он и есть убийца с двадцать вторым калибром. Однако Шорт попросил повторить всю историю с самого начала и внимательно ее выслушал. По словам Дилайн, Чарльз зарабатывал гораздо меньше ее мужа, однако порой делал очень дорогостоящие покупки. Например, Киркерсвилла. Недавно приобрёл новый фургон и подарил жене микроволновку. Однажды он попросил брата сказать невестке, что они подрабатывают вечерами, чтобы оправдать позднее возвращение домой и лишние деньги. Однако, по мнению Диг Грумман, это полнейшая чушь. Она призналась Шорту, что не ладит с деверем и что тот грозил убить её вместе с детьми. За пару недель до этого Она устроила гаражную распродажу, и один из сыновей Чарльза украл у неё сотню долларов, а второй устроил в доме пожар. Громман заявила Чарльзу, что пойдёт в полицию, а тот пообещал, если она скажет кому хоть слово, зверски прикончить и саму Делайн, и её детей, и собственного брата заодно. Потом она повторила обвинение, что Чарльз убийца с 22-м калибром. и Шорт спросил, какие у нее доказательства. Может, она знает, где хранится оружие, есть какие-то сведения о жертвах или еще что-то. Делайн долго мялась и, наконец, созналась, что когда-то работала у Микки Маккана танцовщицей, но ушла, потому что тот заставлял ее выступать голой. По ее словам, клуб Микки был тем еще притоном. Там процветали проституция, наркоторговля и азартные игры. Кроме того, Делайно рассказала, что Микки однажды взял деньги у двоих мужчин и подстроил всё так, чтобы её изнасиловали в переулке за клубом. Ещё Маккан заставил её переспать с додктивом из отдела нравов полицейского управления города Колумбус, чтобы тот И дальше затывал глаза на егорные махинации Маккана и незаконную торговлю спиртным. Детективу было лет 40, среднего роста и телосложения, звали его Лидсворт. Шорт, прежде чем занять свой нынешний пост, несколько лет работал помощником шерифа в округе Франклин. Поэтому его весьма заинтересовала информация о том, что в полицейском управлении в Колумбус берут взятки. Он предложил Делайн съездить с ним в центральный участок и посмотреть полицейские ежегодники с фотографиями. Может, она сумеет опознать Лицворда. Она согласилась, и они вместе поехали в Колумбус. Изначально она описывала мужчину средних лет. Однако в итоге указала на фотографию молодого полицейского, который никогда не работал в управлении Колумбуса и не имел никакого отношения к отделу нравов. Это был тупик. Вернувшись в Киркэрсвилл, Шорт пообещал проверить её деверя и отвёз женщину домой. Позже, в тот же день, в управлении округа Ликинг заглянули детективы из Франклина: Стив Мартин и Тони Рич. Они тогда допрашивали очередного свидетеля, и Шорт дал им прослушать запись показаний Ди Грумман. Оба тут же захотели с ней пообщаться. Однако Шорт сказал, что разговор вряд ли состоится, потому что она не доверяет полиции из Франклина или Колумбуса. Он проверил ее историю, выяснил, что у ее деверя Таддеуса Чарльза отличная репутация, и решил не тревожить его по пустякам. Теперь лейтенанту предстояло смириться с мыслью о том, что еще пять месяцев назад у него была прямая наводка на убийцу с двадцать вторым калибром, которого искали едва ли не всем штатом, а он ее упустил. Ироничнее всего было то, что этим утром именно он помогал Стэкману искать в доме Ди Грумман улики и орудия преступления. В шесть сорок пять... Шорт подъехал к дому Левингдауна и вручил Стекману необходимые документы. Тот постучал в дверь, громко представился, заявил, что у него есть ордер на обыск и попросил разрешения войти в дом. Не получив ответа, разбил стекло в входной двери, просунул руку и отпир замок. "Ладно, сами знаете, что искать", сказал он своим людям. "Штаб устроим в гостиной. Как только что-нибудь найдёте, несите туда". В шкафу в прихожей, как и обещал Левингдан, лежали карабин 30-го калибра, винтовка 22-го с самодельным глушителем и портфель, набитый боеприпасами. На полу в подвале валялись десятки гильз 22-го калибра. Возле стены, упиравшейся в холм, стояли самодельные мишени простые доски с начерченными от руки кругами, все в дырках от пуль. Ещё Нашлись два пистолета 38-го калибра. Один со сломанной рукоятью, подходивший под описание оружия, которое забрали у покойного преподобного Джэролда Филдса в округе Ферфилд. То была первая улика, напрямую доказывающая связь Гэри Левингдона с убийцами с 22-м калибром. Однако самых важных улик так и не нашли. Ни бумажника Энника, ни ругера Стекман предположил, что их скорее всего при побеге забрала Делайен Левингодон. Теперь предстояло выяснить, какую именно роль в преступлениях сыграли эта женщина и её деверь. Поисковая группа вернулась в Колумбус к 11:00 утра. Стекман велел остальным отдохнуть, а сам прошёл в свой бункер и плюхнулся в кресло. Он оглядел стены, на которых висели цветные снимки с мест преступления и фотографии десяти жертв, а также карта центрального Огайо с крестиками, отмечавшими преступление. Неужели именно сегодня, 10 декабря 1978 года, спустя ровно год после первого убийства двух женщин в Нью-Арке, он и впрямь раскроет дело убийцы с 22-м калибром? Стакман вздохнул, устало потёр глаза и поднялся на ноги. Надо ехать домой, поспать хоть пару часов. День предстоит долгий и тяжёлый.